Глава 6: Передышка. Общаться с поузом у тапка не было никакого желания, поэтому он, отдав пленнику самогон, развернулся и отправился спать. Следов бури уже практически не осталось, лишь далеко на горизонте темнело небо. Но буря шла прочь. Причин для тревоги не было. Солнце уже начало подниматься, а значит, скоро будет жарко, как в пекле. В такое время путешествовать, двигаться, было себе дороже. Да и погоня без того отняла много сил. Тапок прошелся до палатки, в которой оставил девушек. Оттуда доносилось спокойное сопение и даже храп. Что ж, ему тоже не мешало бы отдохнуть. Лезть в палатку Тапок не хотел, так что взял для себя пару матрасов, оставшихся от налётчиков, бросил под скалу в тень и улёгся. Здесь было прохладно, даже холодно. Тапок накрылся одеялом и закрыл глаза. Нужно поскорее засыпать. Холод быстро уйдет, на его место придет жара, а жару он очень не любил. Остается надеяться, что здесь под скалой тени холодок останутся до вечера. А вот когда придет время заката, можно будет собираться в путь. Тапок отрубился быстро, но спал чутко, слыша все, что происходило вокруг. Однако ничто не насторожило его настолько, что заставило бы проснуться. Когда Тапок таки продрал глаза, Солнце склонилось к горизонту а девушки, точнее Юси, уже начали хозяйничать. На костерке разогревались полуфабрикаты, а из одной палатки, раньше принадлежавшей одному из убитых тапкам Маров, девчонки выбросили все грязные тряпки, превратив ее в нечто вроде душевой. «Ужин — это хорошо», — потянувшись, заявил тапок. «Мы надолго тут?» — поинтересовалась Юси, передавая ему приятно пахнущую миску со своей стряпнёй. «Нет. Ужинаем, собираем барахло, садимся на гравициклы и возвращаемся в селение». «А какое барахло собирать?» — полюбопытствовала Самер. «То, которое принадлежит вашему поселку. Вернем все, что награбили мары». «А остальное?» «Это моя забота». Девушки промолчали, хотя обменялись удивленными взглядами. «Слушай, а как ты тут вообще оказался?» — поинтересовалась Саммер, помешивая в котле весьма аппетитно пахнущую рагу. — Нас когда увезли, ты в селе не оставался? — Вас пришел спасать, — хмыкнул Тапок. — Не похож ты на героя, Он совершенно не похож, — улыбнулась Виси. — Да я не герой, — пожал плечами Тапок. — Просто заключил с Солофом сделку. — Какую сделку? — Я возвращаю вас и все, что мы разобрали. «А Олаф отдаст мне все вещи, что были при мне. Когда ваши люди меня нашли?» О том, как нашли тапка, девушки знали. Все как всегда, все так же, как и со всеми. Разведчики увидели зеленый всполох и отправились к нему, в надежде найти людей и ценные вещи, пока не налетели мародеры. Людей не нашли, из ценностей кое-чем таки разжились, но пришлось уходить, так как подтянулись банды. И среди трофеев был Тапок. Точнее, нет. Сначала разведчики подумали, что он мертв. Ведь застрять черт знает где, просидеть там уйму времени под палящим солнцем не каждый сможет. Короче, разведчики начали обыскивать труп. А он возьми, открой глаза. Даже сказать что-то пытался. Тапка забрали с собой, дотащили до селения. Там уже выходили, поставили на ноги. Ну а его экипировка, как и все найденное во время рейда, пошла в общак селения. Далее Тапку предстояло долго и нудно отрабатывать свое спасение и еще дольше отрабатывать свою экипировку. Что поделать, таковые порядки напекли. Но затем население напали мародеры. «В жизни не поверю, что Олаф пошел на такую авантюру», — удивилась Саммер. «Но ведь он у нас осторожный и недоверчивый. Как ты его убедил?» «Продемонстрировал свои навыки», — спокойно ответил Тапок. Что же там такого можно было показать? Что он согласился, еще и дал оружие, припасы. Турелище, — добавил Тапок. Девчонки лишь хмыкнули. Хотел я бы посмотреть на твое выступление, — улыбнулась Юси. Если ты так крут, так впечатлил Олафа, чего не помог отбиться от Маров, — Насупилась Саммер. Чем? Мне доверили оружие? А идти против вооруженных отморозков с голыми кулаками я не собираюсь. Во всяком случае, не ради тех, кто обобрал полуживого. «Скажи спасибо, что тебя просто не кинули там, а спасли», — заметила Саммер. «Скорее жрабство взяли», — хмыкнула Юси. «Но чьей-то стороне вообще?» — возмутилась Саммер. Юси лишь подняла руки, мол, без комментариев. «Это пекло, тапок. Здесь человек человеку волк», — повернувшись тапку, заявила Саммер. «И все же мы...» Наше поселение пытаемся остаться людьми. Не позволяем себе скотиниться, как это делают остальные. Если бы она не была так увлечена собственной речью, то заметила бы ехидные усмешки, причем не только тапка, но и еси. «Так значит?» — закончив свой спич, спросила Саммер. «Тебе пообещали вернуть твои вещи, если ты вернешь нас и все добро?» «И корабль!» — добавил тапок. «Чего?» — не поняла Саммер. «Если верну вас и все, что украли, Олаф обещал мне корабль». «Откуда у него?» — начало было Юси, но Самара ее перебила. «Олаф пообещал тебе корабль? Зачем он тебе? Ты ведь в курсе, что с пекла никому не уйти?» «Слышал. Слышал!» — хмыкнул Тапок. «Думаешь, ты особенный?» «Увидим». «Ладно, дело твое», — вздохнула Самар. Обе девушки смотрели на Тапка с разным выражением лиц. Юси сочувствующим, Саммер с превосходством. «Тапок, я, конечно, не хочу ставить под сомнение слова Олафа, но тут нет кораблей. Совсем нет. Если что-то взлетит выше сотни метров, его попросту снесут. И даже если у тебя получится избежать попаданий, то просто прилетит корабль и разнесет тебе на атомы. Поверь, я знаю, о чем говорю. Лично видела». Тапок лишь пожал плечами, мол, поживем, увидим. «И вообще, тебе не кажется, что награда несколько несоразмерна работе?» — встряла Юси. Тапок поднял бровь. «Я имею в виду, что... Нет, я безумно рада, что ты нас спас. Но все же отдавать за нас корабль?» Самара опалила Юси негодующим взглядом. Но та просто проигнорировала подругу, сделав вид, что ничего не заметила. «А твоя снаряга? Я видела оружие, только почему-то никто его не забрал. Те же разведчики всегда забирают лучшее оружие, но я ни у кого не видела твоих пушек. Или они только смотрятся круто, а на самом деле просто ширпотреб?» «Мои пушки не ширпотреб», — возмутился Тапок. «Тогда почему они?» «Ими не могут воспользоваться», — пояснил Тапок. «Все мое снаряжение и оружие...» «Биоидентифицируемое. Привязку снять невозможно, особенно в отсутствии нейросети». Ну, тогда понятно. Твоими вещами просто никто не может воспользоваться. Они бесполезны. Хлам. Вот почему Олаф согласился», — хмыкнул Юси. «Но корабль тебе все равно никто не даст. Это точно. Такие дела». «Посмотрим. Не думаю, что Олаф рискнет кинуть человека, перебившего в одиночку банду маров». Ты плохо его знаешь. Кинуть напрямую? Нет. Но вот обмануть тебя он может легко. Или, скажем, найти невыполненный пункт договора. Как вообще озвучали условия вашей сделки? Я должен спасти трех пленников и вернуть все похищенное имущество поселка. В обмен мне полностью простят долг за спасение. Вернут мое снаряжение и дадут корабль. Кстати, а где Марк? Его ведь тут нет? Оживилась Саммер. Увы. «Погиб еще до того, как я догнал этих уродов», — ответил Тапок. Саммер, до этого сидевшая с гордым видом, вдруг замерла, превратившись в соляную статую. Из ее глаз вдруг потекли слезы, хотя она изо всех сил пыталась держаться. Похоже, Марк, третий пленник, которого убили Мары, был ей близок. Юси принялась обнимать подругу, за плечи что-то негромко шептать ей, на ухо, но все хитростью Юси не помогали. Но все хитростью Юси не помогали. И слезы же льют потоком. Что ж, это должно было случиться. Плен, рабство, побег, бешеная погоня. И вот. Смерть близкого стала для девушки последней каплей. Ее психика просто не выдержала. Ей нужна разрядка. Пусть поплачет. Быстрее придет в норму. Придурок! Почему ты смог спасти нас без проблем, но не мог поторопиться? Было Самер. «Козел!» Тапок спокойно и молча наблюдал за ней. Не делая ни малейшей попытки оправдаться. Жизнь есть жизнь, и не все возможно предусмотреть. Марк, по рассказу и Полоза, и второго пленника, которого Тапок отправил после допроса на тот свет, словно с ума сошел. Триггером стала ситуация, когда девушек увезли в обмен к ближайшему поселению. Марк попытался сбежать, сопротивлялся, и мародеры, лишив что с ним слишком много проблем, попросту убили бедолагу. Через полчаса слезы иссякли, и Юси удалось поднять Саммер, увести ее в палатку, чтобы привести себя в порядок. Юси, как истинная женщина-миротворец, извиняющимся тоном забормотала: «Ты это... Не злись на Саммер. Они с Марком лет пять были вместе, жениться собирались. Потом здесь, на пекле, оказались. Вообще-то его сцапали как раз из-за нее. Если бы убежать успела, Марк бы не попер рожон А так... Поймали Самар, и его. «А как тебе они взяли? Ты не похожа на дурочку? И вряд ли просто задевалась?» «Да нет, как раз дурочка», — усмехнулась Юси. «А поймали меня, по моей же собственной глупости. Я вечером в гараже заночевала, ковырялась с байком, а Мары в поселение ворвались. Сразу же туда ломанулись и принялись воровать запчасти, пытаться украсть гравициклы. Я с соня за гаечный ключ ухватилась». И попробовал отстоять свою ласточку. Ну и получила по башке, очухалась уже тут. Одним словом, дура, надо было сбежать, отсидеться где-то. Ну, или на склад за стволом сбегать. Слушай, перебил ее тапок, ты умеешь водить гравицикл, стрелять. Теперь еще выяснилось, что и починить гравицикл можешь. Но, так какого черта ты забыла в этой дыре? Тоже долг отрабатываешь? Или просто Олов не хочет отпускать ценный кадр? Юси улыбнулась и махнул рукой. А, -а, а Долгая история. Короче, только тут я смогла стать механиком. Всегда нравилось ковыряться с байками. ну ты же знаешь, в этой профессии женщин не любят». Обычная реакция боссов СТО. Девка, молодая, надо тащить в койку. «Здесь на пекле женщине дорога лишь на ферму. В поле рожать детей. Ну или быть подстилкой у какого-нибудь воротилы. А улов. Ну, в общем, он дал мне шанс, и я им воспользовалась. Так что пока я тут, а дальше видно будет. Еще днем я готовюсь к тому, что меня износила пара десятков уродов, чтобы обломать. Сейчас сижу вот с самым странным мужиком, которого в жизни видела, и болтаю об особенностях жизни на пекле. А что будет завтра? Вот завтра и увидим. Хорошая философия. Мне нравится. Спасибо за ужин. Было вкусно. Тапак отставил миску. — Ешь сама. Покорми подругу и давайте-ка паковать вещи. Тут помимо поселкового хлама еще целая куча Маров. И что ты с ним собираешься делать? Юси вороват оглянулась на палатку, в которой была Самар. — Тащить с собой в поселение не советую. Олов не даст хорошую цену. Да и ты вроде как считаешься нашим поселенцем. Так что все пойдет в общак. — Я не останусь в поселении, — покачал головой тапок. — Ну да, ты собрался улетать. Усмехнулась Юси. «Даже если не получится, оставаться в вашем селении я не собираюсь». «И что делать будешь?» «Искать варианты, как отсюда сбежать. А еще...» «Ну?» «А еще я хочу узнать. Не попал ли сюда вместе со мной один человек?» «Какой человек?» «Чистильщик». «Чистильщик?» — удивилась Юси. «Ну, тут всякого сброда полно. если они». Вроде слышала о них. Где? В городе, что к северу отсюда. Что-то такое слышала. Значит, мне туда. Усмехнулся Тапок. Что? Не любишь их? Ненавижу. Даже кушать не могу. Снова усмехнулся Тапок. Плюс тот человек, которого я ищу, и он мог оказаться здесь. Не последний человек среди чистильщиков, и у меня к нему есть счеты. Но... В общем, я тебя поняла. Если не собираешься оставаться в селении, то вещички Маров тебе и самому пригодятся. Точно. Главное, долго у нас не задерживайся. Самар точно сболтнет об этом месте. А Олафа ты знаешь, он ничего не пропустит. Если ваш старший меня не обманет, то даже хорошо, что барахло не сгниет бестолку. Заберет все селению. Ну а если обманет, ему будет не до барахла. — насупился Тапок. В этот момент Самар все еще чуть шмыгая носом, вылезла из палатки и сама подошла к костру. «Прости, я сорвалась». В ее голосе не было ни малейшего сожаления, лишь констатация факта. «Ты не в курсе? Где тело Марка?» Тапок молча пожал плечами. Ему было безинтересно, где именно брошен труп. «Прости, но не в курсе». Самар тяжело вздохнула, кивнула головой. «Что же, спасибо и за то, что ты наказал всех его убийц!» Тут уже промолчал Тапок. «А что сказать? Он бы убил их в любом случае, и ни о какой месте речи не шло. Но если Саммер так приятнее, пусть будет». Во всяком случае, Тапок разубеждать ее не собирался. «Ешьте!» — приказал Тапок. «И нужно собираться. Уже темнеет!» Быстро закончив с ужином, девушке под руководством Тапка принялись грузить гравициклы. Минут 40 они работали, не покладая рук. Наконец-то, вытерев пот со лба, та пока гляделся. Вроде все собрали. Барахла банда накопила очень много, но практически все это была непригодная рухлить, особо ценности не представляющей. Впрочем, среди того, что оставляли здесь, оказались и действительно нужные полезные вещи. Несколько запасных батарей к лазерникам, фокусирующие кристаллы, для них же сильно потрепанный картографический планшет и допотопный сканер. Старый, потрепанный временем и явно побывавший в неумелых и неаккуратных руках. Но все еще рабочий. Жаль, что сенсорных модулей у него всего 4 из положенных 20. Но все же это реальное сокровище для тех, кто разбирается. С этой штукой можно засечь противника задолго до того, как увидишь его собственными глазами. Еще в тайник Тапок сгрузил боеприпасы к дробовику ОСЗ револьверные патроны и небольшую кучу винтовочных крупнокалиберных. Девушки тоже не теряли времени даром. И не только тщательно обыскали палатки, но и рассортировали найденные по степени полезности и целости. В одну кучу сложили полезные или сломанные, а во вторую уже вполне себе полезные вещи. Ну или же вещи, которые можно хотя бы гарантированно продать. Из вещей, которые на продажу особо не годились... Но ну и в мусорах кидать было жалко, остались два дробовика ОСЗ-4, крупнокалиберный пистолет, прибор ночного видения без аккумулятора и настоящая находка – потрепанный костюм для выживания в пустыне. Оружие Тапок сразу же предложил взять своим напарницам. ОСЗ, в смысле. А пистолет Тапок моментально приспособил на место одного из щелчков, на своем собственном ремне. Костюм был галантно передан ЮСИ. Все равно на Тапка он был маловат а вот на девушку размер в самый раз. ПНВ и система наблюдения отправились в кофры на борту гравицикла, а вось когда-то удастся приспособить к делу, причем приспособить как можно быстрее, штуки ведь полезные. Все остальное добро хозяйственный тапок сложил на одну из брезентовых палаток Маров, предварительно выдернув из нее дуги. Затем аккуратно завернул и обмотал найденный среди хлама армирующей лентой. Подумав, натянул сверху еще импровизированный чехол. Очередная палатка пошла в дело. Оглядев дело рук своих, он повернулся к девушкам и заявил. «Дамочки, хватайте лопаты. Нужно все это припрятать». Самар скинулась быстро, но мгновенно сникла под взглядом подруги и покорно пошагала за сгорбленным подвесом ценностей тапком в пустыню. Нужное место обнаружилось чуть к северу, в шагах в трехстах. Расщельно между двух скал, похожих на куски сыра, Все покрыты сквозными отверстиями, с оплавленными краями, будто сыр этот лежал денек на солнце. Тапок, оглядевшись, ткнул пальцем под один из камней. Копаем тут. Полчаса махания лопатами, и под странной скалой была выкопана яма, или скорее, ниша. Ее стены были как будто выплавлены в камне, образуя естественное укрытие, в которое отлично лег сверток с добычей. Оставалось, Лишь закидать это место песком, и никто, кроме них троих, не смог бы найти тайничок. Отдохнуть девушкам Тапок так и не дал, будучи верным своему обещанию. Как только они вернулись, принялись готовиться к отъезду. Собранные баулы начали крепить на гравициклы, вследствие чего образовались такие горы, что для седаков там места практически не оставалось. Однако на этом Тапок не остановился, закинул поверх всего этого часть лагерного снаряжения Маров, на все возражения девушек, резона заметив. «Не понадобится, выбросим. А случись что? Без палатки в пустыне тяжко днем». Когда все приготовления были закончены, а девчонки уже прямо-таки закипали от злости и придирок тапка, тот, совершенно не обращая внимания на спутниц, скомандовал. «Все, залезайте на граби и ждите меня. Пойду заберу пленника». «Ты что, серьезно собираешься его вести с собой?» «Зачем?» «Передам Олафу, а вой за счет пойдет. Раб из него, конечно, плохой. Доверять ему нельзя. Но я и не думаю, что его оставят в живых». «Еще бы!» — хмыкнула Самар. «Повесят его и всех делов». Тапок лишь пожал плечами. Мол, мне плевать. Но зато быстрая смерть. Куда лучше, чем медленно подыхать тут. «Пристрелить и все. Еще возиться с ним» брукнула Самар, Но Тапок ее проигнорировал. Взревели гравидвижки и байки двинулись в путь. Над пустыней все еще стояла темная ночь, до рассвета было еще далеко. Тапок оглянулся на скалы. Хорошее место. Жаль только воды нет. Если бы был хоть маленький ручеек, здесь можно было бы селение поставить. Но тут было абсолютно сухо, так что в скалах остались лишь непогашенный костер и разоренные лаги, точнее его остатки. Самар поровалась поджечь все, что они там оставили, но тапок Резона заметил, что никогда не знаешь, кому спасет жизнь брошенная тобой барахло. То, что для них мусор, для кого-то другого может стать настоящим кладом. Так зачем это уничтожать? Вдруг какой-то бедолага забредет сюда. Он сможет воспользоваться старыми шатрами и найти какую-никакую раванину для себя. Оставить такой подарок судьбы для неизвестного. Хороший способ получить от этой самой судьбы какой-то ништяк. По крайней мере, так Тапку рассказывал один катехумен, вышедший ночью к костру еще там, на хрусте. Странный тип, но много чего интересного говорил и объяснял. Казалось бы, гость говорит элементарные вещи, а иногда и просто бред, но... Многое сказанное Тапку запомнилось, и во многом, как показало время, катехумен был прав. Тапок ехал первым, его гравицикл оставлял за собой шлейф из пыли и песка, медленно опадающего вниз. Девушки уверенно держались сзади и справа, метрах в десяти, чтобы на них не попадал полевой хвост. Все четверо седаков, включая связанного полоза, были плотно упакованы в плащи. Ночная пустыня, столь же негостеприимная, как дневная, но пытается убить не жарой, а наоборот, холодом. «Днем тебе испепеляет сразу два солнца» а ночью холод пробирает до костей, тем более, когда летишь на гравицикле. Сегодня еще и ветерок, как назло, разгулялся меж барханов, срывая с их верхушек песчаный шлейф и забираясь под одежду путешественников. В общем, зябко было даже тапку, укутавшемуся в одежду, что твоя луковица. А уж девицы просто откровенно ежились и кукожились, стараясь укрыться от холода. Полозу лежащему как тюк на заднем сиденье гравии происходящее доставляло еще меньше удовольствия. На прекрасные пустынные пейзажи он за всю жизнь насмотрелся, и ничем его удивить было нельзя. Но вот для человека неискушенного окружающие пейзажи показались бы необыкновенными, прямо-таки сказочными. Городской житель, привыкший к смогу, огням ночного города, пришел бы в трепет, увидев ночное небо пекла. Все оно было заполнено мириадами ярких и тусклых больших и малых звезд. Три спутника планеты... Местные луны сверкали в ночи, будто чьи-то недобрые глаза, а их свет отражался на песке, словно на воде. Если днем песок сверкал так, что могло показаться, будто в по пустыне разбросаны драгоценные камни, то ночью склоны барханов отливали золотом и серебром. Скалы, мимо которых пролетали путешественники, и днем были темными, а сейчас казались прямо-таки и сине-черными. Все из-за влаги, появляющейся при перепаде температур вечером и утром. Именно за счет нее на пекле все еще сохраняется какая-никакая жизнь растения. Если днем тебя не убила жара, ночью есть шанс утолить жажду. Нужно лишь найти скалы. Да, воды не соберешь много, но вполне достаточно, чтобы не умереть от обезвоживания. Правда, эта роса — не благословение небес и не спасение, а лишь очередная коварная шутка пекла. Именно из-за нее на планете с дикой скоростью ржавеет металл, Вещи из кожи и дерева трескаются и рассыхаются, одежда приходит в негодность. В небе над головой три луны были чуждыми и непривычными. Хы, хе и ха, как называли их аборигены. Серебристая хы светом своим напоминала расцветку местных мелких шакалов. Мерзкие существа всегда бродят стаями, выискивают стоянки людей или одиночек. И стоит им наткнуться на потенциальную жертву, как они начинают бродить кругами, бормочут, хныкают. Тапок слышал рассказы бывалых, что бормотание словно бы завораживает человека, заставляет расслабиться, отвлечься. А шакалам только этого и надо. Зазеваешься, порвут на части. А еще эти существа как раз очень любят выйти на серебристую луну. Возможно, в честь них и названную. Вот сидишь ночью и слышишь, «У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У-У- значит, где-то неподалеку стая, значит, лучше по-добру-поздорову сваливать. Почему-то зеленая Хе зовется так же, как черной ядовитой змеей. Тапок не знал, а вот ха – такая же отвратно желтая, ноздреватая, как чешуя пустынного варана, с которым недавно воевал полос. В честь него это маслом варана и назвал. Полос, кстати, зафыркал, зачихал. Видно, перегруженный байк слишком низко опустился к земле и поднятый шлейф песка угодил пленнику в лицо. Качать права бывший мар не стал, и славно. Тапок в любом случае не собирался из-за него останавливаться, и уж тем более вытирать ему сопли. Вообще, Полос подозрительно притих, еще с лагеря не произнес ни слова. Быть может, его мучило похмелье. Быть может, он был подавлен, осознав, чем вскоре все для него закончится. Тапка его жалко не было. Никто не заставлял идти по скользкой дорожке. Сам решил, сам и виноват. Тем временем пустыня начала меняться, песка стало меньше, появились камни и скалы, кое-где из трещин торчали сухие кусты, а далеко впереди начиналось ущелье или скорее каньон. Именно там располагалось селение, в котором Тапок провел много дней и ночей, где батрачил по 12 часов на грядках. Тем временем их маленький отряд добрался до каменных пальцев, как называли эти штуки местные, Сначала малозаметные, а теперь уже высоченные в человеческий рост и даже выше каменные глыбы. Некоторые из них достигали высоту пары десятков метров и угрожающе нависали над дорогой к ущелью, эдакие балконы из камней. Тронь такой, и он рухнет на голову незадачливому ездоку, похоронив его моментально под парой тонн скальной породы. Даже если ты точно знаешь, где расположена дыра, то имеешь все шансы проскочить мимо нее и не заметить. Первопроходцы, которые в свое время нашли эту уединенную долину, сделали все, чтобы к ним не смогли бы просто так проникнуть. Чтобы найти поселение, нужно сначала резко свернуть в узкую расщелину межпальцев, плавную плавно ходящую вверх, доехать до самого ее конца, перемахнув гребень, сразу же повернуть направо. По скальным козырьком, незаметным снаружи, будет резкий спуск, который выведет горной тропе осторожно спустившись по которой можно оказаться на дне каньона. И вот уже там, проехав несколько десятков километров, если будешь внимателен и не проскочишь мимо, можно найти дыру.